Патрульные, побросав недоеденный завтрак, потянулись к выходу. Нет, точно все болеют. Чтобы в нормальном состоянии кто-нибудь, не свою порцию, с места сорвался. Отставив кружку с чаем, я стал натягивать фуфайку. Нечего здесь одному рассиживаться. У любого нормального человека моментально пропадало желание спорить с крестом по мелочам, стоило столкнуться к ним лицом к лицу. Сразу становилось понятно странное прозвище. Левую щеку пересекали два ножевых шрама. Один горизонтальный, второй вертикальный. Крест не просто выглядел опасным человеком, он им и был. По моим прикидкам, одним из самых опасных людей, которые мне встречались в этой богом забытой дыре. И почему он тратит свое время на патруль, я понять не мог. Хотя мало ли какие причуды у людей бывают. Тебе, Лед, отдельное приглашение надо. Блин, когда все слинять успели? Подхватив ушанку, я направился к выходу. «А чё сразу лёд? Я чё, крайний, что ли?» «Был бы ты крайний, я б тебе так и сказал!» Крест не оценил шутку, пропустил меня в дверь и уже в коридоре спросил. «Как Макс в деле?» «Нормально, нервничал только немного. Но ещё пара рейдов, и это пройдёт». «Может и пройдёт, а может и нет. По-всякому, может быть. Присмотри за ним». «Ладно», — кивнул я и завернул в свою комнатку, где меня дожидались вещмешок и оружие. «Мешок за спину, ружье на плечо. Топор, который я на облаву не брал, за пояс. Вроде все, ничего не забыл». Натянул ушанку, вышел во внутренний двор. С одной стороны двор ограничивала внешняя стена, с другой – сходившиеся под углом бараки. Посередине располагались узкие ворота, ведущие внутрь поселка. Собственно, там из наших бывали только дрон и крест, все остальные довольствовались видом из окна столовой. Окно на всякий случай было забрано толстой решеткой. А вообще спроектировано и построено все очень грамотно. Если нападающие смогут вынести ворота и прорваться во внутренний двор, их встретит перекрестный кинжальный огонь из узких, напоминающих бойницы окон бараков. Да и на крышах при необходимости можно стрелков разместить. И надо ж мне было так повести, что на выходе из барака я наткнулся на хобота. У меня и раньше с ним были не шибко хорошие отношения, а уж с тех пор, как он получил чин сержанта патруля, постоянно возникало желание поломать ему пару ребер или расквасить длинный нос. Приходилось сдерживаться. Особенных проблем из-за него у меня быть не должно, но за драку в рейде. Вполне можно загреметь на месяцок-другой на северную промзону штрафников караулить. в патруле с этим строго. Вот в форте хобот мне на глаза попадался крайне редко. «Что, скользкий, опаздываем?» – расплылся он в улыбке. Я не стал улыбаться ему в ответ. «Тебе доступно, вроде объяснили, что скользкий, я только для друзей». В Последний раз он так меня назвал в берлоге, кабаке в северной части форта. Тогда сержант только чудом сумел увернуться от бутылки водки, брошенной ему в голову. Самое обидное – не то, что в бутылке еще плескалось граммов 240-градусной, А то, что она угодила примехонька в затылок совершенно левого типа. Да ещё потом приятель этого бедолаги решил со мной поквитаться с помощью горлышка, разлетевшейся в дребезги бутылки. Не стоило ему так горячиться. Да, неприятная история вышла. «А тебе я, значит, не друг?» — скривил толстые губы Хобот, но свою мысль развивать не стал. «Давай, то строится!» Ну, построились. Всё как всегда. Но на фоне более чем двадцати хмурых и невыспавшихся парней, одетых в тулупы, полушубки и прочие фуфайки, ярким, почти весенним пятном выделялись две девушки, которые весело щебетали о чем-то своем, не обращая на командиров ни малейшего внимания. Для сегодняшней погоды они были одеты более чем легко. Облегающие кожаные куртки и штаны, легкие сапожки и белые вязаные шапочки – Довершали их снаряжение длинные луки, колчаны со стрелами, короткие сабли и кинжалы на стягивающих куртки поясах. Да еще у одной рядом с ножными висела кобура с пояс — Валькирии, сестры Холода, Лига. В разных районах приграничия их называли по-разному, но везде относились со смесью уважения и настороженности. Никто не знал, какие обряды они проводили на своих сборищах, но в их эффективности сомневаться не приходилось. Валькирии без каких-либо последствий переносили самые сильные холода, не причинявшие им никаких неудобств. Конечно, многие желали проникнуть в тайные Лиги, но пока это никому не удалось. Неплохо владеющие оружием и прекрасно организованные Валькирии представляли собой существенную боевую силу. Силу, уступающую только братству, дружине и гимназии. И на попытки проникнуть в свои тайны они реагировали предельно жестко. Поэтому в городе и Северореченске их не жаловали. У нас тоже многие вздохнули бы с облегчением, выставив лигу из форта. Насколько я мог понять, этих девушек придали нашему отряду на случай встречи с нежитью, отродьями стужей или кочевьем снежных людей, шаманов, которых обычно сопровождали два-три ученика. Единственный колдун, дрон, в такой ситуации серьезного сопротивления оказать бы не смог – А валькирии очень эффективно умели расправляться с заклинателями различных мастей, из-за чего у них и были не самые лучшие отношения с гимназией, организацией, объединяющей всех колдунов форта. Одно странно, сколько в патруле служу, первый раз сестры отряд сопровождают. Отцы командира в лице дрона и креста на поведение девиц внимания обращать не стали. Быстренько всех осмотрели, устроили пару разгонов и дали команду к отправлению. Центральные ворота заскрипели и медленно срывками отворились. Несмотря на почти ежедневную смазку, постоянная сырость и испарение делали свое черное, а точнее ржавое дело. Едва только за нами остались покрытые инеем и оттого казавшиеся ледяными стены ключей и курящаяся туманной дымкой заводь, сразу же налетел ледяной ветер. За ночь от облаков не осталось и следа. Здорово похолодало. Холодный воздух морозил ноздри и обжигал легкие. Кто-то закашлялся, кто-то прикрыл нос меховым воротником. Гладкий нос снега сверкал на ярком солнце неисчислимыми с сотнями крошечных зеркал. Моментально начали слезиться глаза. Немногие счастливчики надели темные очки, которые, к сожалению, были жутким дефицитом. Стоили они немало, да к тому же постоянно ломались. Разбитые стекла и раздавленные оправы во время патруля – обычное дело». Бурьян, густо покрывающий склоны кургана, раскачивался под порывами ветра и создавалось впечатление, что меж его стеблей к нам кто-то крадется, скрываясь в пляшущих на снегу тенях. Ох, что-то всякая чушь с утра в голову лезет. Вроде и не пил вчера. Самое неприятное выяснилось после выхода. Оказывается, мы выдвигались не по западному тракту или скованной льдом и занесенной снегом светлой, которая текла почти прямо к форту, а по южной дороге... Необходимо было завернуть в нижний хутор и только потом возвращаться на базу. Проблема заключалась в том, что если по западному тракту или светлое можно спокойно бежать на лыжах, то на большей части южной дороги такой возможности не было. По сути, эта дорога была утоптанной до каменной твердости обледенелой тропой, петлявшей между поросшими кустарником холмами с одной стороны и болотами с другой. По холмам при всем желании было не проехать. Пытаться бежать на лыжах по укатанной дороге, на мой взгляд, сущее извращение. Между перемещением же по застывшим топям и игрой в русскую рулетку имелось только одно отличие. Смертность при занятии первым была значительно выше. Вордалаки, кикиморы, нави и прочие безымянные обитатели болот обычно очень быстро реагировали на наличие доступной пищи. Вот и получалось, что отряд плелся по извилистой тропе, таща на себе лыжи и высказывая совсем нелестные замечания об умственных способностях начальства, планировавшего маршрут. Я шел в конце растянувшегося отряда и не без удовольствия наблюдал за попытками Шурика завязать знакомство с валькириями. За время патруля это пытались сделать все без исключения патрульные, но мало кто мог похвастаться, что ему уделили более пяти минут внимания. И только Шурик, в силу своего неиссякаемого оптимизма, еще на что-то надеялся. А может, и не надеялся. Просто ему скучно идти молча. Но сейчас, похоже, и его терпению пришел конец. «А вообще-то, Валькирии должны ублажать героев!» Шурик подмигнул рыженькой. «Рассчитывает, что она засомневается в его героизме и найдется тема для разговора?» «Так кто мертвых героев!» Тон, которым это было произнесено, не оставлял никаких сомнений, что Шурик прямо сейчас перейдет в этот разряд, если не перестанет надоедать. Он, по-видимому, это понял и, замедлив шаг, оказался рядом со мной и Максом, которому на свежем воздухе немного полегчало. «А может, они все лесбиянки?» Вопрос был адресован мне, но так, чтобы услышали и девушки. «Не все. Я совершенно точно знал, что в лигу принимают не по этому признаку». «Да?» — неуверенно протянул Шурик. «По ним не скажешь». «Ну, ё-моё, почему всё время пешком и пешком? В патруле что, машин нет?» Макс впервые с ключей заговорил. Насчет того, что ему полегчало, я ошибся. Наоборот, его довольно заметно начало трясти. Есть! А вот Шурик вполне отошел от вчерашнего. Так почему не ездим? Машины-то есть. А знаешь, сколько литр бензина стоит? Макс не знал. Дешевле тебя раз пять от форта до ключей сгонять. Шурик немного преувеличивал, но в принципе затраты вполне сопоставимы. «А чё тогда рейнджеры на тачках рассекают?» Идея передвижения на своих двоих вызывала у Макса явное неприятие. «У них в городе бензин халявный, чего бы не порассекать», – пожал я плечами. В отличие от форта, бывший раньше военной базой город обладал огромными подземными хранилищами горючки и мог позволить себе щедрый расход топлива, особенно на оборонные цели. Да и с оружием тамошние рейнджеры проблем не знали». Хорошо, хоть интересы города и форта пока не пересекались. Город находился достаточно далеко к юго-востоку от нас. Словно не выдержав напряженного мыслительного процесса, а может от понимания столь явной несправедливости, Макс сбросил вещмешок на обочину и избавился от завтрака прямо под придорожные кусты. «Лучшее средство от тошноты – два пальца в рот!» – назидательно поведал Максу Шурик, и уже собирался развить свою мысль, Но впереди раздалась длинная автоматная очередь, а следом за ней несколько ружейных выстрелов. От нас происходящее скрывал густо заросший боярышником склон очередного холма. Я сразу же взял на изготовку двустволку и через просвет в зарослях бросился вперед. Вряд ли отряд угодил в засаду, слишком место неподходящее, но мало ли что случилось. Когда удалось прорваться сквозь заросли, то никакой необходимости в этом уже не было. Ничего серьезного. Просто какой-то обитатель болот слишком оголодал и не рассчитал свои силы. Выстрелы прекратились. Почти на обочине дороги лежала бурая масса, за которой тянулся коричневый, постепенно становящийся зеленым след. Существо можно было бы счесть гуманоидом. покрытая шишками голова и туловище присутствовали в одном экземпляре. Зато ног и лап было как раз по две. Или лапа одна. Нет, недалеко от тела лежала оторванная по вторая конечность с длинными и изогнутыми когтями. Чем это в нее зарядили? А когти серьезные. Такими раз зацепит, мало не покажется. Сзади треща кустами появился Шурик, и я кивнул ему на тушу. «Что это за тварь? Я таких еще не видел». «Болотный человек», — он посмотрел на меня и добавил. «Да не прикалываюсь я, честное слово». Какой-то шутник так назвал. Стоявший неподалеку кот повернулся к нам. Точно болотный. Я их пару раз видел. В голове твари торчал обломок древка. Болотный человек не шевелился, но никто не спешил подходить к бездыханной вроде бы туши. ну и понятно, прямого приказа нет, а трофеями тут и не пахнет. «О, узнаешь поворот!» Заорал вдруг Шурика, хлопнул меня по плечу. От неожиданности я вздрогнул. На крик в нашу сторону стали поворачиваться парни, а весельчак никак не унимался. «Ну что, еще разок на ящик коньяка поспорим?» Ага, разбежался. Тогда из-за ящика коньяка я чудом в живых остался. До сих пор шрам не зарос, и ребра к перемене погоды ломит. Кот, Друид и Семенович заржали. Остальные ничего не поняли, их тогда с нами не было. Но Ермолов не замедлил всех просветить. «Но идем мы как-то этой дорогой, только наоборот, Включи. Устали, замерзли, как собаки. Выходим, значит, к этому повороту?» Он рукой указал на место, в котором тропа по широкой дуге огибала топь. «Ну и кому-то пришла идея срезать путь. Напрямик ломануться, через болоты». А Жорик Глюк, земля ему пухом, говорит. «Вы как хотите, а я напрямик не полезу. Самоубийство, мол, чистое. А если кто сумеет пройти, то я ему коньяку ящик поставлю». Но мы-то просто послушали, а лед решил рискнуть. Он перевел дыхание, убедился, что дрон и крест еще о чем-то совещаются и продолжил. Метров сто он пробежал без проблем, а потом прямо из-под снега на него вурдалак. Здоровый, когти, во! Он развел ладони сантиметров на двадцать. Все, думаем, хана скользкому отбегался. Его ж метра на два от удара отбросило. Вурдалак к нему, а лед из обреза дуплетом прямо в морду и бежать. Он тогда, наверное, какой-нибудь мировой рекорд скорости побил. И ведь почти целый прибежал, покоцанный только немного. Шевелитесь уже! Крест и дрон, похоже, договорились, и отряд вновь растянулся в движении по узкой дороге. Так оно и лучше, а то начались бы дурацкие расспросы и подколы. Тот случай я вспоминать не любил. По глупости свои вляпался и только случайно живым остался. Если бы не нашитые на фуфайку стальные пластины, выпотрошил бы у меня урдалак. Как пить дать, выпотрошил. Просто чудом тогда обрез не выронил и выстрелить успел. Потом вообще непонятно, как убежать сумел. Но ствол и лыжи так на болоте и остались. Приволокли меня включить живого, еще немного и не откачали бы. Недели через две, когда вернулся в форт, Жора выставил обещанный ящик. В один присест моего в восьмером и уговорили. Жора с Вилкой за добавкой в цаплю поперлись. Там их и зарезали в какой-то нелепой пьяной драке. Судьба, видать, такая. Очень скоро меня нагнал Макс. «Слушай, а ты вурдалака совсем завалил?» «Ага, завалишь его». «Да нет, он меня потом почти догнал. Хорошо, у нас в отряде колдунья была, она его шаровой молнией поджарила». Постепенно местность начала меняться. Холмы становились все ниже и под конец исчезли совсем. Теперь заснеженная равнина болота раскидывалась по обеим сторонам дороги. Слева потянулись заросли камыша. Желтые высохшие стебли с тихим, еле слышным шорохом качались под порывами ветра. В короткий летний сезон, когда снег сходил полностью, южной дорогой почти не пользовались. Пройти здесь можно было по проложенной гате, скрытой сейчас под снегом. Но смельчаков на такое путешествие не находилось. Слишком уж беспокойными становились летом обитатели болот. Все, через пару километров топ закончится и будет развилка. Одна из дорог пойдет на восток, прямо в форт. Другая не изменит направления и километров через восемь приведет нас в Нижний Хутор. Жило там всего три семьи, человек двадцать. Но обычно бывало намного многолюдней. Постоянно шатались в атаге охотников бить зверя в лесу к западу от хутора. Часто наведывались и из форта. Купцы покупали рыбу, которую хуторяне ловили в расположенном неподалеку озере. Целители собирали в окрестностях травы, а почти все, идущие в северо Реченск или обратные обозы, не рисковали отправляться в путь на ночь глядя и останавливались до утра на хуторе. К тому же, поскольку этот лес был самым ближним к форту, в последнее время туда начали ездить еще и за дровами. «Что ни говори, место для поселения выбрано удачное. Выгода обоюдная. Путникам есть где остановиться на ночь. Хуторяне зашибают на всем этом неплохую деньгу». Неожиданно в глаза мне бросился кот, который остановился на обочине и пристально всматривался в заросли камыша. И ты, разве что не принюхивается. Невысокий жилистый парень, сильно ощуривший желтые глаза, сейчас напоминал дикого зверька, учуявшего запах хищника». «Что это с ним?» Я подошел к нему и хлопнул по спине. «Проблемы?» «Не знаю, но что-то все утро сердце давит». «А брашки Давича я всего кружку выпил». Мы двинулись дальше, только теперь я тоже всматривался в заросли камыша. Все спокойно, но если кот занервничал, лучше подстраховаться. Сколько раз его чутье выручало нас и не сосчитать. Однако в этот раз оно его подвело». Опасность исходила не от камышей, ее источник находился гораздо ближе. Стоило отряду пройти метров 200, как на придорожном снегу начали вырастать бугры. Из них, разгребая снежный наст, полезли мертвяки. Никто особенно не испугался, не в первый раз. Только слишком много мертвяков для обычных неупокоенных. Получается, зомби? Зомби — это тот же ходячий труп, только пробужденный специально, и не бродит он сам по себе, а выполняет приказы хозяина. Приказали зарыться в снег? Зарылся. Приказали лежать? Лежал. И команду атаковать ему тоже кто-то дал? Значит, где-то рядом достаточно сильный колдун. А это уже совсем нехорошо. Словно в подтверждение моих мыслей стрельба по зомби разом прекратилась. Я почувствовал легкую ломоту в зубах и металлический привкус во рту. Закололо виски. Все, отстрелялись. Ничего не понимающие стрелки, теряя драгоценные мгновения, задергались за творы. Лишь немногие поняли, в чем дело. Были у меня небольшие способности к колдовству, пару месяцев я даже обучался в гимназии, вот и почувствовал сейчас, что некромант применил какое-то мощное заклинание, направленное против огнестрельного оружия. Оно и понятно. Вооруженные дробовиками патрульные легко могли разделаться с достаточно медлительными зомби, а некромант свел наше преимущество на нет. Какие именно чары он применил и сможет ли их снять дрон, пока непонятно. Подобных заклинаний понапридумывали выше крыши. Одни заставляли пули огибать колдуна, другие просто не давали оружию выстрелить, порох не загорался или механизм заедал. Я не стал хвататься за ружье, а напротив, скинул его вместе с лыжами на дорогу и достал из-за пояса топор. Ближайший зомби был уже в паре метров. Шаг вперед и тяжеленный обух топора с противным хрустом врезался в колено мертвяка. «Будь ты хоть трижды мертв, но если тебе раздробить коленные чашечки, то передвигаться сможешь только на костылях. Или ползком». Отпрыгнув от другого зомби, зашедшего сбоку, я взмахнул топором по широкой дуге и практически перерубил вытянутую руку. «Здесь главное не увлечься и не засадить лезвие в целое. Мертвяку от этого ни холодно, ни жарко, а топор завязнет, и освободить его будет невероятно сложно». «Топоры!» – заорал крест. Необходимости в этой команде уже не было, все, у кого имелось холодное оружие, его уже достали. Я отпрыгнул от хромавшего зомби, который едва не проткнул меня коротким мечом, перехватил топор и боковым ударом раздробил второе колено. Мертвяк рухнул на дорогу, но из земли пытался достать меня своим клинком. Отступив от него на безопасное расстояние, я быстро огляделся. Справа от меня танцевали с клинками валькирии, рядом уже валялись отрубленные кисти, а одному трупу они ухитрились снести голову. Слева широко размахивал шипованный булавой шурик. Головной части отряда приходилось сложнее. Большинство зомби лезли туда, где пытался наложить какое-то заклинание дрон. Даже отсюда я видел, как наполняющая его энергия стекает с выводящих замысловатые пассы рук и оставляет в воздухе еле заметные светящиеся следы. От зомби его обороняли орудующий длинной саблей крест, хобот и еще пара патрульных. Неожиданно дрона окутало голубоватое сияние, И в меня словно ударил электрический разряд. Мертвяки повалились на землю. Чужая сила, поднявшая их из могил, потеряла над ними власть. Все страньше и страньше. Заклинания изгнания нежити относились к одним из самых сложных. А я-то считал дрона мелким фокусником. Об этом стоит задуматься. Но сейчас необходимо найти некроманта, пока он не сотворил еще какую-нибудь гадость. Поднять мертвых второй раз он не сможет, но кто знает, какие у мерзавцы еще сюрпризы в рукаве припрятаны. Я постарался расслабиться и почувствовать сбиение магической энергии в зарослях камыша. Больше некроманту спрятаться негде. В самом деле, в камышах чувствовалось легкое пульсирование силы. На ходу, доставая из колчанов стрелы с изумрудным оперением, туда метнулись валькирии. Дрон взмахнул правой рукой и с нее слетел небольшой сгусток огня, устремившийся в камыш. Шарик словно наткнулся на невидимую стену и растаял, но перед этим он высветил темный силуэт некроманты. Щелкнули тетивы луков, и две стрелы устремились к цели. Не пролетев и половины пути, они вспыхнули зеленым пламенем и рассыпались в прах. Некромант не пытался атаковать. Либо устал, либо занят подготовкой какого-то мощного заклинания. Верным оказалось второе. Видимо, сочтя, что наибольшая угроза исходит от лучниц, колдун выбрал целью именно их. Из камышей вылетела тень, растягиваясь, понеслась в нашу сторону. Не теряя ни мгновения, я подскочил к Шурику и, подставив подножку, толкнул его на Макса. Мы рухнули на дорогу, Валькирии метнулись в стороны от набравшего скорость облака тьмы. Руку одной из девушек окутало серебристое мерцание, и потянувшееся к ней щупальца заклинания бесследно расставила в воздухе. Тень прошла над нами, краями зацепившись такого и леща. Они упали на дорогу, и стало ясно, что подняться парням уже не суждено. Пролетев через дорогу, тьма закрутилась, переливающаяся множеством оттенков серого и черного смерч. Что-то сейчас будет. Не вставая, я выхватил нож и начал вычерчивать защитный круг. Снова тренькнули луки. Одна стрела прямо перед некромантом, закрутившись штопором, ушла вертикально вверх. Вторая, задымившись, преодолела защитный барьер и вонзилась колдуна. Смерч задрожал и втянулся в землю. Дрон выкинул вперед руку, и с его ладони сорвалась ослепительно белая ветвистая молния. Она с шипением ударила в некроманта и отбросила его в сторону. После этого дрон и крест, нисколько не таясь и увязая по пояс в глубоком снегу, начали пробираться к дымящемуся телу.